Глава третья. День пролетел незаметно. Территория у дома оказалась божественно красивой и практичной одновременно. Нашлись и места для романтических прогулок, и сады-огороды для более приземленных целей. Особенно мне понравилась оранжерея, разбитая с северной стороны. Там росли самые редкие растения, не приспособленные к вечной жаре. Внутри царила приятная прохлада, а слева от входа обнаружился простой деревянный стол с парой стульев. «Здесь мастер изволит ужинать в выходные дни», — просветил меня Элайс. «Когда темнеет, часть растений начинает светиться, а сквозь прозрачный купол крыши видны мириады звезд». Там же, на северной части территории, обнаружилась самая необычная купальня из всех, что я когда-либо видела. Ход в нее выглядел как спуск в погреб. Небольшая арка, дверь и ступени, тянущиеся вниз, в темноту. Сначала я насторожилась, когда Илаис предложил посмотреть это место, но элементарь ринулся на каменную лестницу первым, освещая путь С собой. Он весь засветился ровным оранжевым сиянием, и я, заворожённое зрелищем, отправилась вслед. Спуск оказался винтовым, и для надежности приходилось держаться за предусмотрительно установленные перила. Чем дальше мы шли, тем сильнее рассеивалась тьма вокруг, а в самом низу Илайс перестал сиять, так как света стало достаточно и без него. «Пришли», — констатировал Элементаль, отходя в сторону и позволяя мне увидеть невероятное. Нас ждала широкая круглая пещера со сводчатым потолком и потрясающе красивым голубым водоемом. С каменных стен то там, то здесь свисали оранжевые наросты, дарящие свет. «Невероятно!» — выпалила я. «И не слишком глубоко, что сводит риск утопления к минимуму», — прагматично заметил Илайс. «О, я прекрасно плаваю». Горячо заметила я и даже подошла вплотную к воде, гадая, не стыдно ли избраннице-мастера снять один шлепанец и окунуть ногу. «Вода холодная», — предусмотрительно опередил мой манёвр Элайс. Оказавшись рядом, он предложил. «Я могу немного разогреть ее, если вы решите поплавать». Предложение было невероятно заманчивым, но, чтобы его осуществить, пришлось бы раздеться еще больше. А на мне и без того красовался лишь лив с миниатюрной юбкой. Потому изо всех сил, скрывая разочарование, я покачала головой и гордо ответила. «Мало ли, что там водится. Не нужно. Пойдем». Илайс не выразил даже талики удивления, хотя вода была прозрачной, идеально чистой и манящей голубой. С трудом подавив рвущийся наружу грустный вздох, я отвернулась от купальни и направилась к лестнице, чувствуя на себе пристальный взгляд сопровождающего. Вскоре он догнал меня. Я поняла это по оранжевому свечению, упавшему на ступени. Дальше нас ожидала прогулка по саду, где Элаис собрал для меня несколько необычных мясистых фруктов, сочных, сладких и одновременно вяжущих на языке. Потом элементаль проводил меня в мою комнату, куда вскоре принес обед. Поев, я немного поспала и... обнаружила, что наступил вечер. И только тогда я... «Эгоистка», — вспомнила о своем отце, который, должно быть, место себе не находил от беспокойства. Мастер разрешил писать папе редкие письма, чем я и воспользовалась незамедлительно. На трюму нашлось несколько чистых листов пергамента, а в одном из ящиков обнаружилось самописное перо. Много рассказывать не было необходимости, да и Рейкиар запретил разглашать любые подробности о нем и его мире, потому я ограничилась парой строк о том, что нашла мастера Ароны получила желаемое, однако не могу вернуться домой сразу. Добавила, что переживать обо мне не стоит, приписала несколько слов о том, как сильно люблю отца, и, пообещав писать раз в месяц, удовлетворенно улыбнулась. Оставалось лишь передать письмо Рэйке Ару. Наверняка мастеру захочется лично убедиться в том, что я не нарушила озвученные им условия. С этими мыслями я дошла до комнат мастера и тактично постучала в дверь. Никто не ответил, поразмыслив и не припомнив запрета на самостоятельную прогулку по дому, я решила поискать Рейкиара сама. И нашла. По крикам. «Я отдал за ключ от двери пять своих лучших рабынь!» — услышала я, спустившись в холл. «И не собираюсь платить больше». «Тогда вон отсюда», — ответил незнакомцу Рейкиар. Голос его звучал спокойно и несколько лениво. «Что? Да я тебя! гр За дверью, к которой я подошла, привлечённая звуками, что-то тяжело упало. Я прижала ухо к деревянному полотну. Какое-то время в помещении стояла тишина, от которой у меня мурашки бежали по телу, а потом раздался громкий тяжелый вздох, прерываемый сильным кашлем. «Полегчало?» — спросил мастер Рон где-то совсем недалеко от меня. Я даже отпрянула от двери и стыдливо обернулась, но рядом никого не было, а за дверью вновь заговорил незнакомец. «Ментальный дар рода передается у нас от отцов к сыновьям. Я не могу его отдать, мои наследники!» «Вождь, что сменит тебя, будет иметь дар, как и положено», прервал незнакомца Рейкиар. «Об этом волноваться не стоит. Сделка касается лишь нас двоих. Я нашлю на твоего брата болезнь, от которой он будет...» «Оправляться настолько же долго, насколько ты будешь править. А взамен ты отдашь свой дар». «Мне нужна клятва на крови», — прорычал незнакомец. «А мне новые шлепанцы. абсолютно серьезным тоном ответил мастер Рун. «Прежние сделали отвратительно, а моя избранница сказала, что они лишены вкуса». Я как раз заново прильнула к двери, потому, услышав о себе, нахмурилась. «Мог ли Рейкиар Киар знать, что я здесь?» что слышу каждое его слово. Я попятилась, а потом и вовсе развернулась и припустила к себе в спальню, едва не теряя шлепанцев, в которых оказалось, на диво удобно передвигаться. Путь до второго этажа я преодолела настолько стремительно, что в коридоре пришлось остановиться, чтобы перевести дыхание. Подойдя к окну, за которым виднелось лишь бескрайнее звездное небо, я прислонилась к стене и только тогда позволила себе немного расслабиться. Зря в этом доме всегда нужно было оставаться настороже, и я поплатилась за свою беспечность. Тень, скользнувшую ко мне справа, успела заметить лишь вскользь, зато ладонь, прижавшуюся к губам, почувствовала прекрасный и шепот услышала очень четко. «Ну, здравствуйте, Киана Корс. Поговорим?» «Не знаю, на что рассчитывают злодеи, нападая на девушек и ожидая от тех покорностей и спокойной беседы». Особенно, если подбираются настолько близко и неожиданно. В любом случае, чтобы не замышлял любитель поговорить, со мной он просчитался. Испугавшись, я встрепенулась в его руках и силой мотнула головой, угодив затылком почему-то весьма выдающемуся, кажется, это был нос. А затем, шипя от боли и чувствуя, как из глаз брызнули слезы, швырнула в сторону обидчика с густками огня. Однако, когда обернулась, у окна никого не было, а вот деревянная рама горела. «Ах ты ж!» — раздалось сбоку. Мои запястья сковали магические наручники, а тело начало неметь. Голова, казалась вот-вот треснет пополам, от чего хотелось выть в голос, но прежде чем окончательно отключиться, я позволила гневу охватить себя целиком, падая, ощущала, как гудит от напряжения воздух, слышала треск догорающей рамы, Видела брызги осыпавшегося вокруг стекла и знала, что на моем окончательно онемевшем лице теперь сияет злорадная усмешка. Кто бы ни напал со спины, он точно об этом пожалел. Открыв глаза, я тихонько вздохнула и хотела уже откинуть легкое одеяло, чтобы подняться, но тут вспомнила, как на меня напали. Испуганно вжавшись в постель, я уставилась прямо перед собой, туда, где угадывался чей-то силуэт. Освещение в комнате было скудным, потому гостя я узнала не сразу лишь, когда он шагнул к изножью и снова замер поняла, кто передо мной. Доброй ночи! С кислым лицом проговорил стоящий напротив Рейкиар как чувствуешь себя избранница?» Плохо, честно призналась, я, продолжая судорожно сжимать простыню. Голова болит, уточнил он. Или что-то еще. Я прислушалась к ощущениям, затем. А выпростала из-под одеяла руки и придирчиво их осмотрела. Удивительно, но ни ожогов, ни ссадин не обнаружила. И дышалась легко, несмотря на гарь, которая успела надышаться перед падением. Мастер подошел ближе и навис справа. «Так что?» — с любопытством переспросил он. «Снова позвать лекаря». «У меня был лекарь?» — ответила я вопросом. «Пару часов назад», — кивнул Рейкиар. Он сказал, что ты в порядке, но нуждаешься в постельном режиме. Ты помнишь, как упала и почему это произошло? Я молчала. «Упала? Он серьезно?» Мастер стоял, рассматривая меня, и ждал ответа. В конце концов, я стиснула кулаки и решила прояснить ситуацию. На меня напали. В попытке защитить себя я выпустила немного огненной магии. Хорошо, возможно, никто не услышал звуков борьбы, но не понимаю, как можно не заметить пожара в собственном доме. Лицо Рэйкиара ненадолго утратило выражение спокойствия, на нем отразилось неподдельное удивление. «Ты помнишь о нападении?» — спросил он, подняв правую бровь. Я нахмурилась и, приподнявшись, пощупала затылок, которым попала в нос неизвестному, подкравшемуся со спины. Шишки не нашла, раны тем более. «Не так уж сильно я ударилась», — сделала вывод, снова уставившись на Рэйкиара. «С чего бы мне забывать?» «Забавно», — пробормотал мастер Рун и, не отводя от меня взгляда, нагло присел на край постели спиной к моим ногам. «А что конкретно ты помнишь?» — вкрадчиво спросил он, рассматривая меня, словно невиданную зверушку. «Теперь, глядя на Рейкиара, я гадала, смертен ли он?» И очень хотела проверить это лично, тем более, когда он сам подобрался настолько близко, но, увы. Я не чувствовала в себе достаточно сил, чтобы довести дело до конца, поэтому просто спросила: А вы надеялись, что я забуду? Голос предательски сбился на хрип. Был уверен, что ты решишь, будто упала случайно, не стал скрывать своих гнусных мыслей мастер. Так что именно осталось в твоей голове, расскажи. Магия огня во все времена славились вспыльчивостью и действием на инстинктах. Такова наша природа, наша суть. И сейчас. Когда я окончательно проснулась, а мастер по-прежнему делал вид, что все прекрасно, каюсь, выдержка покинула меня, сила взяла свою. Рывком сев в постели, я прорычала в лицо Рейкиару. «Хотите знать, что я помню? Все. Как оказалось в вашем странном мире, где меня тут же обобрала давно вымершая нечисть. Потом я не могла попасть в ваш дом, рискуя зажариться на местном солнце». Дальше вы сделали мне предложение остаться в качестве избранницы. Я приняла условия сделки, полагая, что вы возьмете на себя ответственность за мою жизнь под вашей крышей. И что же? Уже второй раз я подвергаюсь смертельной опасности. На меня напали сзади. А вы решили внушить мне, что я сама поскользнулась? Воспоминания о нападении поумерили пыл, заставили мой голос дрогнуть. Но я не умолкла. Не могла, поэтому продолжила хрипло. в вашем доме, где я считала себя вне опасности, со мной постоянно случается какая-нибудь беда. А о таких рисках меня не предупреждали, и знаете? Какой вывод я делаю из этого? Кажется, сейчас узнаю, бесстрастно ответил мастер. Я зло усмехнулась и кивнув, сообщила: "Это точно. Может, вам и в Но во все времена, во всех странах, хозяин, пригласивший в дом гостя, отвечает за его безопасность. А уж если мужчина приглашает в свой дом женщину в качестве единственной... Я ведь единственная? Или таких избранниц у вас в каждой комнате по три? Единственная и неповторимая, — кривя губы в усмешке, заверил мастер. — Спасибо, что нас не горим. я всплеснула руками. Так вот, если уж мужчина приглашает в свой дом избранницу, он обязан отвечать за нее. Это закон? Где он прописан?» Все так же спокойно уточнил Рейкиар. «В кодексе чести каждого нормального мужчины...» рявкнула я. «И только подделки, лишённые даже зачатков чести и благородства, его игнорируют». Мой огонь погас ровно в тот момент, когда он разгорелся в глазах мастера. Пламя словно бы... Перетекло к рейкиару по эстафете, и я замерла, ожидая, чем для меня обернется этот срыв. Но мастер удивил меня. Снова, посмотрев вверх, он надул губы и... медленно выдохнул, после чего признал. «Ладно, ты права». «В каком смысле?» — испугалась я. «Не во всех», — качнул головой мастер и посмотрел на меня. Зрачки все еще отливали бордовым сиянием, но голос Рейкиара был спокоен. Я действительно не должен был допустить бед, случившихся с тобой здесь, но допустил. И прошу за это прощения. Честно, я ждала чего угодно. Издевки, насмешки, новых нравоучений, но неподобного. И теперь совершенно не представляла, как себя вести дальше. — Влада? — Да. — Ты принимаешь мои извинения? Клянусь, да, рейки Рейкиар, хоть один намек на то, что это шутка. Я бы облегченно рассмеялась вместе с ним. Но он смотрел пронзительно, без тени улыбки. «Принимаю», — прошелестела я, отчего-то чувствуя себя крайне неудобно. «Благодарю», — ответил он. А я, осознав, что сижу слишком близко к мастеру, осторожно легла, натягивая одеяло едва ли не на нос. Лишь после этого опомнилась и задала самый важный вопрос. Кто на меня напал и что с ним сейчас? Ар слегка склонил голову, потер ямочку над губой и принял решение. Я отвечу на твои вопросы, Влада, но завтра, вечером. Я закончу с делами, а ты как следует отдохнешь. И тогда мы вместе поужинаем. И я точно доживу до завтра? Спросил тени хитство. Или это очередная отсрочка в надежде на то, что несчастные случаи меня такие доконают? Мастер Рун не улыбнулся и не начал язвить в свойственной ему манере. Поднявшись с постели, он посмотрел на меня сверху и, приложив сжатый кулак к груди, холодно проговорил. — С этой минуты и до истечения времени, отведённого нам сделкой, даю тебе слово, Киана Влада Корс, что ты будешь в безопасности, под моей защитой. — И на твоём содержании, — неожиданно даже для себя добавила я. — А что? Раз уж удалось выбить одну преференцию, то не стоит молчать. Жизнь одна, и она может быстро оборваться. «Мне же весь следующий год придется одеваться во что-то, кроме любимых вами красных лифов», — сказала я, поняв, что мастер слишком долго обдумывает услышанное. «Особенно если планируются выходы в свет. У вас здесь есть...» أم… «Свет?» Сумерки вокруг мастера сгустились, поэтому я не могла точно сказать, показалось ли мне, что он улыбается. Есть, Влада, и да, само собой, весь следующий год я буду обеспечивать тебя всем необходимым. Моя избранница должна сиять от счастья и роскоши, а иначе зачем это все? Так ведь? Неопределенно промычала, я гадая и правда зачем. Но на вопросы мастер обещал ответить завтра, а посему, старательно проявляя терпение, я протянула ему руку. Договорились. Миг и лицо Рейкиара оказалось рядом. «Я же говорил, Влада, сделки скрепляются не так», — хмыкнул он, прежде чем наши губы встретились. На этот раз поцелуй был более настоящим и смелым. Я даже ощутила язык рейкиара, прошедшаяся по моей верхней губе, затем по нижней, а потом и вовсе, встретившись с моим языком. От этого я вздрогнула, схватила мастера за руку и вместо того, чтобы оттолкнуть, крепко сжала его предплечье. Рэйки Артем не менее прекратил поцелуй и прошептал едва слышно. «Теперь договорились, Влада. Спи». И ушел Стремительно, тихо. А я осталась лежать в постели, чувствуя, как тяжелеют веки и как горят губы. Нужно было оттолкнуть его. Пронеслась в голове логичная мысль, и тут же, сквозь толщу надвигающегося сна, пробилась другая, не менее актуальная. Но тогда как бы мы заключили столь важный договор? все правильно днем когда я проснулась нападение и разговор с мастером рун показались сном воспоминания о борьбе с неизвестным размылись до такой степени что невозможно было понять что из этого я надумала сама странным показалось лишь позднее пробуждение и смена одежды вместо красного лифа с юбкой на мне была белая шелковая сорочка до колен какого Выругалась я, позабыв о воспитании и с негодованием рассматривая новый наряд. Кто-то осмелился приблизиться ко мне спящей и переодеть. Больше того, в изножье кровати обнаружился и шелковый халат в пол, а вместе с сорочкой они выглядели как весьма недешевый комплект. «По крайней мере, на мне не экономят», — прорычала я, накидывая халат и завязывая его на талии. От внепланового переодевания внутри росли растерянность и злость. Как я могла уснуть настолько крепко, чтобы не почувствовать чужие прикосновения? И почему никто не спросил моего позволения на подобное? Раздраженно тряхнув головой, я замерла. Комната закружилась вправо, а меня качнуло влево. Пришлось осторожно добраться до дивана и присесть, переводя дыхание. Никогда раньше не испытывала головокружений. А сегодня вдруг случилось. Совпадение? Нет, скорее, последствия нападения, хотя это событие я практически забыла. Помассировав виски, закрыла глаза, собирая по кусочкам разрозненные картинки, всплывающие в голове. Шопот в ухо, пугающий до дрожи, боли в затылке. Горящее окно, падение, мастеру моей постели и его поцелуй. На последнем воспоминании я резко распахнула глаза и коснулась подушечками пальцев собственных губ. В комнату ворвался сквозняк с балкона, взъерошив мои волосы, ветер задрал пол и халата и затих. Это помогло немного прийти в себя. Я осознала, вокруг происходит нечто странное, но не представляла, как разобраться во всем и докопаться до истины. Оставалось лишь дожидаться обещанного мастером ужина. Это ведь не было сном. Позже, приняв в ванну и спокойно поразмыслив над сложившейся ситуацией, Я вернулась в спальню и призвала Сиали. Та не явилась на мой зов, зато появился и Лайс. «Избранница мастера, я весь в вашем распоряжении», — промурлыкал он, склоняясь вперед. Сегодня волосы элементаля были заплетены в хитроумную косу, а к обычным шароварам прибавился белый шелковый жилет. В тон к моему халату. «Мне нужна Сиаль», — проговорила я, чувствуя, как краснею и плотнее затягиваю поясок. «Сегодня здесь лишь я», — сокрушенно ответил Илайс и вкратчиво добавил. «Позвольте служить вам». На его лице отразилась неподдельная печаль, мне стало неловко. К Сиале я симпатии не испытывала, да и Пол у нас был один. Ей я могла смело высказать все, что думаю по поводу моего несанкционированного переодевания, но Илайс... «Госпожа недовольна мной?» Элементаль сам сделал неутешительные выводы. «В чем моя вина, избранница мастера?» Пока я гадала, как лучше ответить, парень вскинул руку, в которой почти сразу материализовалась маленькая красная палочка с длинным тонким отрезом кожи на конце. Накажите меня, предложил Илайс, протягивая мне это странное подобие хлыста для лошади. Испуганно отпрянув, я замахала руками Ты что, убери это? Убери! Хотите, я отхлещу себя сам?, по-своему расценил мое поведение Илайс. Для демонстрации он слегка ударил себя по боку и зажмурился с таким воодушевлённым видом, что в мою чистую душу невольно закралось грязное сомнение. В следующий миг воспитание победило, и я шокированно вскинулась. «Остановись!» Мотнув головой, почувствовала, как комната снова поехала в одну сторону, а моё тело в другую. В следующий миг Илаес оказался рядом, поймал меня в свои сильные мужские руки и прижал к груди, едва-едва прикрытой тонким белым шелком. «Я не дам вам упасть», — горячо прошептал Элементаль, глядя на меня сверху вниз. «Правильно», — кивнула я. «Не давай, просто посади меня на диванчик». Элайз подчинился и обеспокоенно склонился надо мной. «Чем я могу помочь?» От резких телодвижений его штаны сползли непозволительно низко, а от жилета оторвалась единственная золотая пуговичка, оголяя волшебно красивый торс. «Один, два, три, четыре...» «У вас взгляд расфокусирован, избранница!» Совсем забеспокоился Илайс. «Позвать лекаря?» Я опомнилась, прекратила считать кубики на животе Элементали и хрипло попросила. «Можно и лекаря? Только непременно того же, что приходил после нападения на меня». «О чем вы?» Илайс нахмурился и принялся с жаром успокаивать не то меня, не то себя. Избранница мастера плохо спала этой ночью. Оно и понятно, был сильный ветер. На море разразился настоящий шторм. Это могло повлиять на нежную госпожу. Сны стали ярче, отчетливей. Оборотный мир и не на такое способен. Вам нужно вернуться в постель и забыться, чтобы проснуться с новыми силами. Угу, и в очередной новой сорочке, вот еще. Я задумчиво слушала Элайса, кивала и гадала про себя, действительно ли он не знает о ночном происшествии, или это я себя настолько накрутила. Могло ли мне присниться столь реальное нападение? принесу обед вам в постели буду вашей опорой во всем тем временем продолжал илайс пришлось его прервать вскинув руку я устало попросила остановимся на том что ты принесешь еды и передашь Сиале мою просьбу явиться мне нужна новая одежда на выход и хотелось бы задать ей кое какие вопросы можете смело спросить меня предложил илайс выпрямляясь и проводя рукой по своему жилету Пуговка волшебным образом вернулась на место, но застегивать ее Элементаль не спешил. Потому, прикрыв глаза, я абсолютно искренне попросила. «Оставь меня ненадолго одну, Элайс. Хочется отдохнуть. Возможно, я действительно прилягу». «Как повелит избранница мастера», — тут же согнулся в поклоне Элементаль. «Но поднос с едой я вам принесу». Не получив ответа ни на один волнующий вопрос и от обеда в гордом одиночестве, — Я сделала неутешительный вывод. Никто в этом доме не поможет мне добраться до истины. Придётся искать ее самостоятельно. Собравшись с духом, я наведалась в гардеробную, надела один из однообразных красных нарядов и отправилась изучать место нападения. Идти туда было страшно, и чем ближе я подходила, тем сильнее нарастало внутреннее сопротивление. Если это был сон, то все должно быть как раньше. — проговорила я вслух, чтобы немного себя подбодрить. Даже если случившееся мне привиделось, страх был вполне настоящий, а значит, требовал борьбы с ним. Последний десяток шагов дался особенно тяжело, ноги словно потяжелели и стали ужасно непослушными. Но я преодолела себя и замерла у окна, ничем не выделяющегося среди десятка собратьев. Массивная деревянная рама, ярко горевшая в моем воображении, оставалась на месте, как и стекло в ней. Да, и стены вокруг не обуглились. Я даже решила, что перепутала место. Прошлась по коридору туда-обратно, и... Ничего. Не нашла ни одного свидетельства недавнего происшествия. Лишь сердце колотилось, как сумасшедшее. Оно помнило и требовало верить ему на зло фактом. Я сжала кулаки, собираясь силами и разгоняя внутренних демонов. Значит, сон, хмыкнула, фокусируя взгляд на пейзажи за окном, и улыбнулась от новой идеи, внезапно пришедшей в голову. Как неудивительно, дорогу к черному ходу я нашла быстро, здесь память помогла. Выйдя на широкую тропинку, я прошла мимо нескольких высоких фонтанов, свернула влево, обогнула дома и оказалась на той самой дорожке, что совсем недавно привела меня в дом мастера. К воротам я подходила, затаив дыхание. Золотые, высокие, красивые, они восхищали. А еще их вид заставил меня широко улыбнуться, потому что ни на стенах вокруг, ни на дорожке я не заметила ровным счетом никаких повреждений. Ворота стояли как влитые, будто я не сносила их стихийным всплеском силы два дня назад. Но ведь это было. Однако кто-то столь профессионально вернул все на свои места, что теперь казалось невозможным поверить в случившееся. Выходит, то же самое могли проделать с окном. Я погладила золотые прутья, посмотрела на идеально спокойное море за ними и, развернувшись, отправилась в дом. Теперь сомнений практически не оставалось. Илайс обманывал меня. Зачем? Так велел мастер? Или это личная инициатива красавца Элементали? А может, он действительно не знал о происшествии? И куда пропала Сиали?» Эти и другие вопросы я готовилась задать Рейкиару за ужином, и если мастер надеялся, что моя память сотрёт из головы его предложение и готовность говорить, то он сильно ошибался. Маги огня не терпят лжи и манипуляций их чувствами. Кажется, эти простые истины мне и предстояло объяснить обитателям дома мастера Рон. Рейкиар. «Мастер?», Арон. «Рей мастер Я обернулся и кивнул, позволяя подойти. Сиали вошла в хранилище и сообщила. А «Ваша избранница ждет приглашение на ужин?» На миг я замер. Затем предпочел сделать вид, будто ничего не услышал. Постаравшись отрешиться от всего, он произнес заклинание стазиса и установил на новое место агарок красной свечи с запечатанным в ней проклятием. Перестроив зрение, взглянул на пополнение коллекции, нанес руну подчинения и почувствовал отголоски собственной силы. Только закончив, снова посмотрел на Сиали и жестко приказал. «Повтори, что там такое?» «Ваша избранница уже трижды требовала уточнить, когда вы соблаговолите исполнить обещание и пригласить ее на ужин». Ответил элементаль, ничуть не испугавшись. «Она готова и голодна». Из груди вырвалось рычание. Я откинул голову, плотно сжал губы и резко выдохнул, с огромным трудом сдерживая рвущееся наружу ругательство. Затем с укором посмотрел на Сиали. «Знаешь, а ведь у Дроу принято казнить вестников, приносящих плохие новости», — заметил как бы, между прочим. «Дикий народ», — флегматично ответила она. «Так что там с ужином, мастер, велите накрыть в вашей спальне или в оранжерее? Велеть хотелось совсем не это. Я провел день, слушая мольбы и истинания существ, погрязших в злобе, зависти и жалости к себе. А теперь должен был... Завершить его рядом с Владой, отвечая на ее вопросы. Отвратительная перспектива. А с другой стороны, девица вновь умудрилась переступить через мою магию и запомнила обещание, а это подтверждало все прежние предположения. Хм, Напомнила себе элементаль. В оранжерее. Прорычал я, взмахнув рукой с такой силой, что сияние развеялось, а желтый свет в хранилище ненадолго потускнел. «Выйдя, я плотно закрыл дверь, провел рукой по запирающей руне и пригрозил вездесущему ветру. Если откроешь ей снова, увеличу срок службы». В приоткрытое окно тут же ворвался сквозняк, заставивший раму с силой захлопнуться. «В этом доме достаточно разрушений», — спокойно заметил я и добавил резче, чем собирался. «Пока я не раскусил ее роли в этой игре, никто не должен подыгрывать девчонке. Наблюдать — да, оберегать — да, но не больше». В этой девушке слишком много сюрпризов. «Мастер любит сюрпризы», — прошелестел ветер у моего уха. «Люблю делать их сам», — исправил я прислужника. «Удивляться и злиться должны другие, только тогда становится весело». С этими словами я вышел из своей спальни на балкон, коснулся руны телепорта и переместился к оранжерии. Внутри помещения, как всегда, ждала приятная прохлада, а на застеленном красной скатертью столе Не, как всегда, было накрыто на двоих. Именно последний факт окончательно вывел меня из равновесия, потому что это было мое пространство, моя оранжерия, мой стол, и только я мог смотреть на мириады звезд сквозь прозрачную крышу, наслаждаясь бокалом успокоительного напитка после насыщенного дня. Так с какой радости теперь приходится делиться, да еще с кем? Только по отделке без и благородства не защищают своих избранниц. передразнил я высоким песклявым голосом. «Надо же, какая поборница нравов, в совершенстве владеющая манерами!» В следующее мгновение над столом появились и зависли зажжённые свечи, создавая романтическое настроение для двоих. Сиали развлекалась. Я прекрасно помнил предупреждение Элементали. «Киана Корс слишком сильна для своего мира, и она принесет неприятности. Тогда это только раз меня, а теперь приходится отвечать за проявленное любопытство». Прикрыв глаза, я взял себя в руки и уже собирался вернуться к выходу из оранжереи, чтобы встретить Владу, когда заметил вазу, также появившуюся в центре стола. В ней стояло 15 анимонов, лепестки подрагивали на ветру. Я прижал ладонь к лицу, потер лоб и проговорил для двух особенно умных элементалей. «Не стоит пытаться влиять на мои решения, это плохо кончится». Свечи продолжили гореть, как ни в чем не бывало, а вот анимонов в вазе стало больше. Нелепость какая. Я сложил руки на груди. Зачем цветы, ветер? Сквозняк прошелся по столу, шевельнув салфетки, сложенные у тарелок. Затем прохлада коснулась моей ладони, призывая к миру. Я покачал головой, но ради интереса уточнил. Допустим, букет останется. Что он означает? Искренность. Прошелестел ветер, касаясь моих волос у правого виска. «Открытость? Честность? Только так можно заслужить доверие?» Я снова начал злиться, но приказать элементалям немедленно убрать все атрибуты романтики не успел. Услышал шаги избранницы. Она топала в своих шлепанцах, как маленький гиппопотам. Я обернулся. Ветер снова деликатно коснулся моей ладони, но это возымело обратный эффект. Злость на Владу кратно увеличилась. Я холодно усмехнулся, решив... отчитать девицу за опоздание и при этом прекрасно зная, что сам забыл про наш ужин. Никто не смеет навязывать мне свое мнение, только я решаю, что делать в этом доме». Когда Влада появилась на пороге, я был готов спустить избранницу с небес на землю, но... Девушка не дала мне вымолвить и слова. Ворвавшись в оранжерею, она нашла меня взглядом, выпростала вперед руку, оттопырила указательный палец и, потрясая им, пошла на меня с таким решительным видом, словно собиралась протаранить стол. Забыв про элементали и свое раздражение, я удивлен на замер, ожидая, что же будет дальше. Вот и вы! Выдохнула Влада, останавливаясь в шаге от меня и все-таки ткнув этим самым дрожащим, не от страха, а от гнева, пальчиком в мою грудь. Дорогой мой избранник! Каждое слово она чеканила с таким видом, словно произносила оскорбление. Добрый вечер, кивнул я, заинтригованный происходящим. Куда уж добрее? продолжила девушка на этот раз, взмахивая второй рукой с зажатым в ней красным стеком для увеселений в постели. На миг у меня пропал дар речи. «Молчите, нечего сказать?» Заметив мое замешательство, избранница снова полоснула хлыстом в воздух. «Да, я пришла не с пустыми руками. Узнали вещицу? Стыдно стало?» «Откуда у тебя это, Влада?» опомнившись, спросил я. «Вещицу-то узнал, но откуда она в моем доме, пока не понял». Илайс забыл в моей спальне», — прояснила Влада, совершенно не стесняясь ни игрушки в своих руках, ни признания сорвавшегося с губ. «Что, прости?» — я подался вперёд. Она нахмурилась, отступила на шаг, но совершенно не смутилась, оставаясь все такой же напористой. Илайс был так напуган, он решил, что я виню его в чем то и совсем сник, бедняжка, а потом произошло это». Она мазнула плетья по своему бедру и скорбно поджала губы. Но стоило мне открыть рот для нового вопроса, Влада переложила стек в правую руку, взмахнула им, и тот смачно шлепнул по поверхности стола. «Вот чего ждал, Илайс? Зло выпалила она. «Понимаете?» Я посмотрела на упавшую со стола салфетку и медленно перевел взгляд на избранницу. Собирался уже призвать элементали огня и разобраться, наконец, что к чему, но Влада добила меня новой информацией. Ну что тут непонятного? Илаис ударил себя, предлагая мне сделать то же самое. Он хотел, чтобы я его наказала. Хотел? Просил об этом? Бедный, бедный слуга. И не надо делать такое шокированное лицо. Я сразу поняла дело в вас. Во мне? От крайней степени недоумения я не придумал ничего лучше, чем развести руками и спросить. Да что я сделал? Запугали бедняжку, выдала Влада, яростно сверкая синими глазищами. Теперь стало очевидно, от чего он трясется при каждой нашей встрече, клянется в верности, умоляет разрешить служить мне, плетку эту притащил. «Вы издеваетесь над слугой за малейшую провинность!» Она потрясла перед моим лицом стеком, и это стало последней каплей. Я поймал красную игрушку двумя пальцами, легко дернул на себя и, откинув в сторону, вкратчиво предложил пылающей от несправедливости избраннице. «Если я пообещаю выдать Лайсу заслуженную премию...» и не хлестать его плетью, мы сможем, наконец, спокойно поужинать?» Несколько секунд, казалось, что Влада вот-вот взорвется от распирающих изнутри эмоций, но она сжала кулаки, кивнула и сообщила. «Это было бы прекрасно, но вы должны дать слово. Пусть справедливость восторжествует». «О, обещаю, она восторжествует», — улыбнулся я, посмотрев на несколько зажженных свечей, парящих над столом. Огонь опасливо мигнул, заискрил и стал в два раза меньше прежнего. Элементаль понял, что премия ему не понравится. Я же, отодвинув для Влады стул, уточнил. «Значит, Илайс умоляет разрешить ему служить тебе?» Влада присела, опасливо покосилась на меня и повела плечами, после чего выдала новое ошеломляющее признание. «На вашем месте я бы больше переживала о вольностях Сиали». Эта девушка явно затуманила ваш разум своей красотой. Раз вы наказываете покорного Илаиса, а ее скверное поведение поощряете. Вот уж кому выговор не помешал бы. Так это ей. Ох, что это? Анимоны? Какой шикарный букет. Очень люблю эти цветы. Прекрасный выбор. «Благодарю», — ответил я, бросив взгляд на вазу. Теперь в ней было не меньше полусотни цветов. «Искренность, значит», — подумал я, усмехаясь. Что ж, возможно, немного, правды действительно не повредит. А «Влада, вы обещали ответить на мои вопросы», — сказала я, стоила Рейкиару сесть напротив. «И мне бы хотелось...» «Поесть», — неперерекаемым тоном перебил меня мастер. «Я голоден, Влада, и ты тоже, а это не способствует хорошему настроению». «Вашему хорошему настроению вообще мало что способствует», — пробормотала я, тем не менее... переводя внимание на блюдо, коими оказался уставлен наш стол. «Есть действительно хочется. Подскажите, что за блюдо перед нами?» Мастер смерил меня долгим изучающим взглядом, затем одарил подобием улыбки и произнес в сторону. Элайс, где же ты, когда госпожа нуждается?» Не прошло и нескольких секунд, как рядом со столом материализовался элементарь огня. Я посмотрела на него и удивленно вскинула брови, В этот раз на молодом человеке были не только красные шаровары, но и красная застёгнутая наглухо рубашка с длинными рукавами. Огненно-красные волосы Элаис собрал высокий хвост. Заметив мой взгляд, элементаль слегка поклонился и сообщил в несвойственной ему слишком спокойной манере. «Рад служить избраннице мастера. Чего бы вы хотели?» При этом на его лице не дрогнул ни единый мускул, а движения были до предела скупыми. Я нахмурилась, гадая, чем вызваны столь резкие перемены. «Влада хочет знать, чем нас сегодня подчуют», — вмешался Рейкиар, видимо, устав ждать ответа от меня. «К тому же она, как Киана, не привыкла к самообслуживанию, так что сегодня тебе выпала честь быть по-настоящему полезным, обслужи свою госпожу». На лице Элайса мелькнуло выражение упрямства или даже злости, но когда Элементаль вновь посмотрел на меня, то излучал... Уже лишь учтивость. Я решила, что негатив мне привиделся. «Какое из блюд вы хотели отведать, избранница?» — спросил Элайз. «Все выглядит настолько аппетитно, что я совершенно растерялась», — призналась с улыбкой. «Помоги, госпоже, сделать выбор», — снова заговорил мастер, и я заметила, что он улыбается. «Плохой знак», — Илайс отвернулся от меня и принялся рассказывать, одновременно указывая на тарелки слева направо. «Блюдо. Что ж, посмотрим, что вам предложить. Это, кажется, котлеты из тайты на шпажках. На вид ничего, сегодняшние. Говорят, их лучше всего есть соусом ари. Тогда они буквально тают во рту. Но потом лучше не ходить на свидание, ибо в животе начинается ураган. Так, а здесь...» Он поднял крышку красной посудины... И вокруг разлился настолько потрясающий аромат, что я невольно придвинула тарелку ближе. Сам же Илайс поморщился, сообщая со скорбным видом. Густой овощной суп с грибами, пряностями и чечевицей. Мяса нет, можно, конечно, поискать. Вот то серое выглядит похоже, но нет, это не оно. А под этой крышкой? Новый запах тоже едва не свел с ума от голода. Но теперь я относилась к своему обонянию настороженно и не зря. И Лайс передёрнул плечами, вынося вердикт. «Синенькие овощи, фаршированные диетическим мясом, похожим на вату. Там же виднеется красно-жёлтая слизь. Возможно, это помидоры и морковь. Но сверху влажный белый налёт?» «Это баклажаны, томлёные в сливочном соусе», — вмешался Рейкиар, лениво крутя вилку в длинных пальцах. «И ты прав, они начинены овощами». Элементаль кивнул, принимая замечания мастера к сведению. Закрыв крышку сотейничка с баклажанами, он перевел взгляд, вынося вердикт следующему блюду. «Кабачок в маринаде с чем-то коричневым, пахнет только маринадом, так что уверенности ни в чем нет. Возможно, это дробленые орехи или нет. А тут запеченная перловая каша с грибами. В грибах я не разбираюсь, но, полагаю, повар не стал бы травить мастера и его избранницу». За что ему вас настолько не любить, правда? Ну, а если хочется чего-то более легкого и понятного, то выбор можно сделать в пользу салата со свежими овощами, смесью непонятных семян и брынзой. Возможно, сыр просто испорчен, так как пахнет чем-то кислым. В любом случае, можно запить всё забродившим соком раху, и тогда послевкусие не покажется странным. Вот и всё. Изволите откушать? Благодарю, Элайс. Кивнул Рейкиар, ты очень помог Влади. Я поймала себя на том, что продолжаю заученно улыбаться, вот только улыбка съехала куда-то на бок. Силой воли заставила себя встряхнуться, кивнуть элементалию и не отказываться от ужина. Подумав, остановилась на баклажанах и том самом соке, что мог отбить любой неудачный привкус, в случае если описание Илаиса себя оправдают. Но выслушав пожелание, смуглый элементаль уставился на мою тарелку и, честное слово, слегка побледнел, а с его пальцев посыпалось несколько искорок, сгоревших в воздухе. Я нахмурилась, не понимая, что случилось на этот раз. Рейкиар же, подавшись вперед, добавил. «Как только закончишь обслуживать Владу, принеси кувшин с керши. Не люблю сок. Шевелись, селаясь, мы голодны». Элементаль очень медленно поклонился и, взяв мою тарелку кончиками пальцев, принялся молча ее наполнять. Я продолжала настороженно следить за ним, не понимая, что так сильно повлияло на настроение молодого человека и, наконец, пришла к более-менее логическому выводу. Илайс устал? Может, ведь устать Элементаль?» Хотелось списать его странное поведение на страх перед мастером, но после представления блюд стало очевидно. Лайс, не скрываясь, дерзит ару, и мне. Для чего?» Какой реакции он хотел добиться и зачем специально провоцировал хозяина? Все это оставалось загадкой, которую хотелось немедленно разгадать, потому я и решила, что дела в ужасной усталости. Постоянное напряжение и прежние побои не прошли даром, у Илайса просто сдали нервы. Я сочувственно вздохнула и покачала головой душу, затопила жалость к бедному слуге мастера. Просто так на ровном месте срывы не случаются. Придя к этому выводу, я гневно посмотрела на Рейкиара, а тот неожиданно изъявил желание поговорить. С нотками в голосе он проворковал. Повар пока не знает о твоих предпочтениях, Влада, но после ужина можешь через Элайса передать свои замечания, озвучить предложение по внесению изменений в меню или похвалить блюдо. Все в твоих руках. «А лично встретиться с поваром, чтобы поговорить, нельзя?» — удивленно спросила я. «Лично?» — Рейкиар ненадолго задумался и в итоге согласился. «Почему бы и нет, можешь. Заодно узнаешь, разбираются ли на кухне в грибах и орехах. Но помни, работники здесь лешен до полудня, затем они уходят порталом». «Куда?» — поразилась я. «В Атаас, конечно», — пожал плечами Рейкиар. Оборотный город, все обитатели этого мира живут там, кроме мастеров и их приближенных. «Мастеров?» — переспросила я. «Значит, здесь живете не только вы?» Рейкиар не успел ответить, потому как передо мной упала тарелка, иначе это было не назвать. Вернее, можно было решить, что Элайс швырнул ее на стол, но в такое я поверить не могла. Скорее, он просто не удержал наполненную посудину, настолько сильно нервничал. Баклажан опасно подпрыгнул, но не выскользнул наружу, а я ненадолго опешила от случившегося. Однако, быстро взяв себя в руки, поспешила спасти ситуацию. «Ты устал, Лайс? – сказала я, посмотрев на замершего рядом элементали. Вид у него был такой, будто он собирался на битву за собственную жизнь. Глаза метали молнии, ноздри раздувались, упрямый подбородок выпирал сильнее обычного. «Бедный, бедный молодой человек!» «Ступай и отдохни!» велела я. «На тебе же лица нет. Сегодня мы тебя отпускаем, так ведь?» Я красноречиво посмотрела на Рейкиара как бы напоминая, что тот обещал не наказывать элементали. В оранжереи повисла тягостная тишина. Мастер не спешил отвечать. Он сидел, глядя на тыльную сторону своей правой ладони, слегка шевеля растопыренными пальцами, на кончиках которых переливалась полупрозрачная алая дымка. «Не понимая сути этого действия, я уже собиралась повторить вопрос». Но Рейкиар все же отмер. Глянув на Илайса, он холодно проговорил. «Да, ступай, завтра обсудим твою премию». И, клянусь, перед тем, как элементаль испарился, злость слетела с его лица, уступив место раскаянию. А мастер, стряхнув с пальцев в красную дымку, обернулся ко мне и, неестественно, широко улыбнувшись, напомнил. «Сначала еда, потом вопросы. Приятного аппетита, избранница!» Последнее предложение он сказал таким голосом, что романтично настроенные девушки кусок в горло не полез бы. Но я была слишком голодная и не слишком романтичная, а потому, пожав плечами, принялась осторожно дегустировать новые блюда и обдумывать то, о чем собиралась спросить. Но первым отложил столовые приборы Рэйкиар. «Влада, скажи-ка вот что, как ты получила ключ от этого мира?» Я как раз допивала сок, появившийся в бокале без участия прислуги, и думала о том, что не отказалась бы от десерта. Конфетки там, маленького пирожного, ну или кусочка торта побольше. Потому голос мастера застиг меня врасплох. Разве не я должна задавать вопросы? Я отставила бокал, и хмуро посмотрела на собеседника, стараясь показать ему взглядом, что вновь обвести меня вокруг пальца не выйдет. Я просто пытаюсь навести тебя на правильные мысли, Влада, — усмехнулся Рейкиар, чтобы ты не растрачивала наше время на пустяки. Вроде того, кто напал на меня в этом доме, — холодно осведомилась я. Мастер улыбнулся шире, чего стал еще привлекательней. Просто негодей. А вот поэтому я и говорил, что сначала нужно поесть, — заметил Рейкиар, откинувшись на спинку стула. «Стоит нам начать говорить, как портится аппетит». Передернув плечами, я хотела вставить собственную шпильку в ответ, но неожиданно передумала и спросила. «А почему вам интересно, как я получила ключ от этого мира? Разве не вы контролируете то, при каких обстоятельствах и кому они попадают?» «Наконец-то!» — Рейкиар подался вперед, блеснув глазами. «Отличный вопрос, Влада, ты молодец. Кстати, я забыл уточнить. Может, ты хочешь десерта? Лучше сейчас, потому что мой ответ тебе не понравится». «Обойдусь без сладкого», — категорично отказалась я. «Отвечайте», — мастер кивнул и поднялся, предлагая откровенно приказным тоном. «Прогуляемся, нужно обдумать, с чего начать». Он подал мне руку, я, смиряя нарастающее раздражение, положила ладонь на сгиб его локтя. Так, снова в молчании, мы дошли до центра оранжереи, где благоухали необычайно красивые кусты с оранжевыми цветами. Освободившись от моей руки, мастер протянул пальцы, и стебли растения подались навстречу, обвивая запястье рейкиара и, меняя цвет с зеленого на красный. Я невольно подалась следом за мастером, завороженно глядя на ожившие кусты, но меня остановили. Не стоит приближаться. Миши, красивое растение, но очень не его шипы ядовиты. Для меня укус не страшен, а вот смертным из вашего мира может подарить неделю горячкие бреды, хотя... Есть еще смески. У них, как ни странно, тоже иммунитет к яду, Миши. представляешь? Это все прекрасно. Но хотелось бы получить ответы, — напомнила я, подальше отступая от смертельно опасных кустов и все больше злясь на полоумного мастера. Мало того, что он зачем-то вырастил эдакое милое чудище в оранжерее, так еще и меня к нему привел. Неудивительно, что у бедолаги ни одна избранница не задерживалась. Даже я, согласившись стать таковой ради снятия проклятия, все чаще задумывалась, не совершила ли ошибку. Ответа слышит тот, кто слушает», — спокойно проговорил Рейкиар. Погладив лепестки цветка, он отошел и, заложив руки за спину, странно мне улыбнулся. «Я занервничала». Мастер приблизился и, слегка склонив голову, заговорил, быстро, четко, не сводя с меня пронзительного взгляда. «Твой отец получил ключ от этого мира где-то в тайном месте и через третьи руки. Некто нашептал ему обо мне и о волшебном способе запечатать проклятие, а затем дал наводку, где искать артефакт. И вы бросились по следу, так?» «Так», Та — кивнула я. «Дальше ты отважилась войти сюда и встретила резоглоша». Ты говорила, что встретила нечисть в нашем мире. — Да, — я пожала плечами. — На вокзале. — Ты оказалась на вокзале? Брови мастера приподнялись. — Да, в тумане, рядом с поездом. А потом явился этот нечистый. Сожрал мой защитный амулет и решил, что это плата за билет к вашему дому. И что в итоге? Ворота закрыты, никто не отзывается. Плата за билет к моему дому. Задумчиво перебил мастер, кивнув своим мыслям, он покачал головой и сказал. «Знаешь, почему ворота были закрыты, Влада?» «Потому что был выходной», — припомнила я. Его губы тронула легкая улыбка. «Именно», — согласился Рейкиар. «А выходные я не принимаю просящих. Портал отключен. Они просто не могут явиться ко мне, воспользовавшись ключом от моей двери». «От вашей двери?» — настало мое время повторять за мастером. Ого, кивнул он. Она находится в моем доме. И он мотнул головой в сторону своего особняка. Я рано выдохнула, потерла виски и непонимающе уточнила. Тогда в чью дверь вошла я? Ты оказалась на вокзале. Это вотчина мастера времени, Рурка, к нему не войти без ключа и встретил тебя его прислужник, туман, а проводил ко мне прислужник мастера теней. Не понимаю. Пробормотала я. Почти вся нечисть, проживающая в оборотном мире, подчиняется мастеру теней. Словно не услышав меня, продолжал Рейкиар. «Арчибальдо». А значит, резоглож действовал по его наводке, что подтверждается дальнейшим появлением самого Арчи в моем доме и вашей стычкой. «Стычкой?» Я припомнила нападение у окна и невольно потерла затылок. «Хочешь сказать, на меня напал кто-то из прислужников мастера теней?» «Ты все еще помнишь», — Удовлетворенно, но с удивлением заключил мастер, а потом подошел ко мне и припечатал. «А вас с отцом обманули. Уж не знаю, зачем ты понадобилась двум другим мастерам, но моего ключа вы точно не получали». «Именно поэтому ворота были заперты, а твое появление несколько выбило меня из равновесия». «Но разве имеет значение, какую именно дверь от этого мира я открыла? Какая в сущности разница?» Огромное, У каждого мастера есть лимит ключей и чёткий отбор кандидатов просители. Тебя в утверждённом мной списке не было. Но ты всё равно помог мне. Прошептала я, забыв о желании держать дистанцию с мастером хотя бы формально. Ты принял меня и согласился на сделку. Принял, кивнул он. Потому что ты особенная, Влада. Особенная? В плохом смысле. Тут же добавил Рейкиар, неожиданно качнувшись ко мне и осторожно сжав моё запястье. Кожу под его пальцами обожгло, я дернулась, но мастер удержал, напоминая более громким, обвиняющим тоном. «Ты вломилась ко мне без спроса!» «Я не хотела!» — шепнула, теряя нить события чувствуя легкое головокружение. «Ого!» — кивнул Рикьяр. «Я к сжигать не собиралась, да? Ты вообще паинька, так?» Я хотела ответить, но не смогла. Со мной начало происходить нечто совершенно непонятное — Голос мастера слышался глуши, давил, и слова я разбирала с трудом, а ноги налились тяжестью, не давая двинуться с места. А Рейкиар все говорил, говорил и говорил. Хочется держаться подальше. Люди не зря боялись тебя, ты опасна. Им, как и мне, хотелось запереться за высоким забором и сделать вид, что дома никого нет, но ты сносишь все препятствия на пути, при этом оскорбляясь из-за... «Плохого приема. ты особенная, Влада. Настолько, что я вообще не хотел бы продолжать наше знакомство, но...» «Но...» — прохрипела я, не узнавая свой голос. Внутри всё горело огнем, плавилось от ужасной злости. «Ты удивляешь меня», — прошептал Рейкиар мне на ухо. «Пробуждаешь любопытство, которого я практически лишился, находясь здесь. После твоих выходок в крови закипает азарт и предвкушение чего-то крайне увлекательного». Да и раскусить чужую игру интересно. Чего мастера хотят от тебя, Влада? Они не так часто зовут сюда незнакомок. Руководствуясь этими соображениями, я решила не просто оставить тебя, но и сделать своей избранницей. Моё тело начало потихоньку справляться со слабостью, побеждая ее и преображая в злость, ужасную злость. «Оставить меня?» — уточнила с легким шипением. «Ты так решил?» В голову ударила кровь, ярость заполнила меня полностью и начала выплескиваться через край. «И сделать своей избранницей?» — невозмутимо кивнул Рейкиар, добавив с пренебрежением. «Хотя это и смешно. С твоим-то плебейским происхо. Договорить он не успел. Мир вокруг содрогнулся, а небольшой напольный фонарь рядом загорелся. как пропитанный огнеопасным раствором факел. Послышался взрыв, звон битого стекла, земля у ног мастера разверзлась, исторгая черный дым, а меня, тряхнув несколько раз, отбросила в сторону. Последнее, что увидела — очень удивленный взгляд мастера Рун. Потом дым стал настолько плотным и едким, что я закашлялась и, кажется, потеряла сознание. Очнулась, когда пламя от оранжереев взметнулось вверх и вправо. Сама я лежала шагах в двухстах оттуда, из глаз катились крупные слезы, в горле дико соднило, легкие горели огнем, Громко трещало стекло, кое-где сохранившееся по периметру оранжереи. «Что я? Что я?» Рыдания застряли в горле, сведённом судорогой от ужаса содеянного. Но когда отчаяние почти достигло пика, рядом присел Рейкиар. Шаровары и рубашка были порваны, испачканы. На ногах не хватало одного шлепанца, а пучок на макушке растрепался. На безупречном лице виднелась сажа. Глядя на мастера, слезящимися от боли и дыма глазами, я прохрипела. Я мне это все. Огу! прогудел он, не поворачивая головы. Точнее, не скажешь. Я не знаю, как это, ведь я не собиралась. Меня задушил приступ кашля. Обернувшись, Рейкиар положил ладонь мне на спину. Кашель отступил, стало легче дышать. Тогда мастер поднялся, протянул руку и... Помог мне встать. «Надо вернуться в дом». Решил он. «А как же оранжерея?» Вспомнила я в ужасе, глядя на догорающее произведение искусства. «Твое проклятие ее уничтожило», — спокойно ответил Рейкиар. «Мое что?» Я принялась судорожно щупать место над грудью. Это было глупо, потому что понять, виден ли старый рисунок, было невозможно, но я не могла остановиться. — Не глупи но по-прежнему там, — задумчиво наблюдая за мной, — сказал Рейкиар. — Но... — мои губы задрожали, из глаз полился новый град слез, хотя до этого казалось, что больше влаги во мне не осталось. — Вы же обещали сделка, мы же... «Из-за моих слов ты вспылила настолько, что выжгла защитную руну со своего тела», — прервал мой Лепетра и киар. «Такого огня я не ожидал. Надо было выбирать выражение помягче. Мне нравилась эта оранжерея». Я непонимающе смотрела то на него, то на горящее здание, а потом... Осененная догадкой перевела прищуренный взгляд на свое запястье. Там даже в неясном свете луны и догорающей оранжереи был заметен легкий ожог. «Это что такое?» — прошипела я, поднимая руку к глазам мастера. «След от яды Миши», — совершенно не стесняясь, признал этот гадюныш «Ты смеска, Влада, и у тебя очень сильный дар. Вижу, ты удивлена и вновь раздосадована. Я тоже». Раздосадовано? Мой голос сменился хрипом, кашель рвался наружу, а в глазах снова стелилась пелена огня. «Ты пытался отравить меня!» Рейкиар неожиданно склонился так близко, что наши лица оказались напротив друг друга и проговорил ледяным тоном. «Огненная моя, запомни навсегда. Если я хочу покончить с чем-то или кем-то, то делаю это, без осечек. Сегодня я лишь дал ответы на твои вопросы». «Ты жаждала правды и получила ее вместе с уроком. Не каждое желание исполняется так, как ты задумываешь, это ясно?» Я кивнула, борясь с желанием отступить от мастера, а лучше и вовсе — развернуться и бежать прочь. «И знаешь, что еще? внезапно будничным тоном добавил Рейкиар. «Получив новую информацию, надо хорошенько выспаться». Отвернувшись, он пошел в дом, говоря на ходу. Сегодня ты убедилась в своем непростом происхождении, а я лишился любимой оранжереи. Разговор вышел запоминающимся, огненная моя, так что теперь предлагаю помыться, переделать руна печати и забыться. Пойдем, а то ты чумазая и пахнешь ужасно. Или это я?